Глава 7. Утро на пляже. Эвелин Хиллингдон вылезла из воды и плюхнулась на теплый золотистый песок. Сняв купальную шапочку, она энергично тряхнула темными волосами. Пляж был не особенно большим. Люди обычно приходили туда по утрам. И к половине двенадцатого там происходило нечто вроде общего собрания. Слева от Эвелин, в причудливом плетеном кресле современной конструкции, лежала синьора де Каспиара, красавица из Венесуэлы. По соседству с ней расположился мистер Рефил, в настоящее время самый старший из обитателей Золотой Пальмы и обладавший властью, доступной только пожилым и богатым инвалидам. Эстер Уолтерс, как всегда, находилась рядом, имея при себе карандаш и блокнот на случай, если мистеру рэфиллу внезапно взбредет в голову срочно отправить какую-нибудь деловую телеграмму. Мистер Рефил в пляжном наряде казался до да нельзя высушим. Кости покрывали гирлянды висевшей кожи. Хотя он имел вид человека, стоящего одной ногой в могиле, Жители Вест-Индии утверждали, что он выглядит точно так же, по крайней мере, уже лет восемь. Проницательные голубые глаза поблескивали на морщинистом лице. Его основным развлечением было энергично отрицать все, что ему не скажут. Мисс Марпл также присутствовала на пляже. Как всегда, она сидела и вязала, прислушиваясь к происходящему, и очень редко вступая в беседу. Когда же она начинала говорить, то это всех удивляло, так как обычно о ее существовании все забывали. Эвелин Хиллингтон снисходительно на нее посматривала, считая ее милой старушенкой. Сеньора де Каспара натирала ноги маслом для загара, что-то бурча себе под нос. Она была весьма неразговорчивой особой. Закончив процедуру, сеньор недовольно посмотрела на пузырек. «Это масло хуже франхипанию», печально промолвила она а его достать здесь просто невозможно. Ее веки снова опустились. «Вы не хотите окунуться, мистер Рэффил? спросила Эстер Уолтерс. «Окунусь, когда сочту нужным», огрызнулся мистер Рэффил. «Но уже половина двенадцатого», заметила миссис Уолтерс. «Ну и что из этого?» осведомился мистер Эфил. «Вы думаете, я принадлежу к людям, которые зависят от времени?» Это сделай тогда-то. Это через 20 минут. Это еще через 20 минут. Фу. Миссис Уолтерс прослужила у мистера Рафила достаточно долго, чтобы выработать соответствующую линию поведения с ним. Она знала, что ему требуется немало времени для того, чтобы прийти в себя после купания. И поэтому напоминала ему о времени, оставляя в запасе добрых 10 минут для пререканий. «Мне не нравятся эти пляжные туфли», заявил мистер Рэффил, подняв ногу и глядя на нее. «Я уже говорил этому болвану Джексону, но он никогда не обращает внимания на мои слова». «Я принесу вам другие, мистер Рэффил?» «Сидите на месте! Терпеть не могу людей, которые суетятся, как клуши». Лежащая на теплом песке Эвелин слегка пошевелилась и раскинула руки. Мисс Марпл, поглощенная вязанием, по крайней мере, так казалось, вытянула ногу и поспешно извинилась. «Простите, миссис Хиллингдон, боюсь, что я толкнула вас». «Ничего», — ответила Эвелин. «Пляж слишком переполнен». «О, пожалуйста, не беспокойтесь. Я отодвину свое кресло назад, чтобы больше вас не задевать». Во время передислокации мисс Марпл продолжала непронужденно болтать. «Здесь просто чудесно!» «Знаете, я раньше никогда не была в Вест-Индии. Вот уж не думала, что когда-нибудь сюда попаду. А все по доброте моего племянника. Полагаю, вы хорошо знаете эти места, не так ли, миссис Хиллингдон?» «На этом острове я раньше была один или два раза. А кроме того, я была на многих других островах». «Ах, да, бабочки и цветы. Вы занимаетесь ими вместе с вашими друзьями. Или они ваши родственники?» Друзья. — И ничего более. — Очевидно, вы много бываете вместе, потому что у вас общие интересы. — Да, мы путешествовали вместе несколько лет. — И, наверное, у вас было несколько увлекательных приключений. — Едва ли, — ответила Эвелин. Ее голос звучал уныло и невыразительно. — Приключения всегда случаются с другими. И она зевнула. «Ни опасных встреч со змеями и хищниками, ни столкновений с дикими туземцами», продолжала мисс Марпл, думая про себя, что за чушь я болтаю. «Только с кусачими насекомыми», заверила ее Эвелин. «Знаете, бедного майора Пелгрева однажды угусила змея», сообщила мисс Марпл заведомую ложь. «Неужели? А он никогда не рассказывал вам об этом?» «Может быть, и рассказывал, я не помню». Он всегда рассказывал множество интересных историй. «На редкость нудный старик», — вмешался мистер Реффилл. «И к тому же глуп, как пробка. Он бы не умер, если бы следил за собой как следует». «О, пожалуйста, мистер Реффилл», — взмолилась миссис Уолтерс. «Я знаю, что говорю. Если следишь за своим здоровьем, то все будет в порядке. Посмотрите на меня. Врачи уже несколько лет назад признали меня безнадежным». «Отлично», — сказал я, — «у меня есть собственные медицинские правила, и я буду им следовать. И вот, как видите, я до сих пор жив». И он гордо огляделся вокруг. То, что он был до сих пор жив и в самом деле казалось чудом. «У бедного майора пэлгрива было повышенное давление», — заметила миссис Уолтерс. «Чепуха», — отрезал мистер рэфил «Но это действительно так», — подхватила Эвелин Хиллингдон. В ее голосе неожиданно послышались твердые нотки. «Он сам вам это сообщил?» – осведомился мистер рэфил «Кто-то мне говорил». «У него было очень красное лицо», – ставила мисс Марпл. «Это еще ничего не значит», – возразил мистер рэфил «К тому же у него не было повышенного давления, и он сам мне об этом сказал». «Что вы имеете в виду?» – спросила миссис Уолтерс. «Я видел, как он много ест и без передышки поглощает пунши, и как-то прочитал ему мораль. В ваши годы нужно помнить о кровяном давлении, соблюдать диету и не злоупотреблять алкоголем». А он ответил, что ему это незачем, так как для его возраста у него прекрасное давление. «Но он, кажется, принимал какое-то лекарство от гипертонии», снова вмешалась мисс Марпл, «как будто оно называется сиренит. «По-моему, — сказала Эвелин Хиллингдан, ему просто не хотелось признаваться в своей болезни. Очевидно, он принадлежал к людям, которые боятся болезней и, как ни странно, именно поэтому не говорят, что они больны». Глядя на ее темноволосую голову, мисс Марпл подумала, что эта тирада чересчур длина для Эвелин Хиллингдан. Педа в том, — наставительно произнес мистер Рэффил, — что люди слишком интересуются чужими болезнями. Они считают, что каждый, кому больше 50, обязательно должен умереть от гипертонии, коронарного тромбоза или чего-нибудь в этом роде. Чепуха. Если человек говорит, что с ним все в порядке, значит, так оно и есть. Люди должны знать о собственном здоровье. Сколько сейчас времени? Без четверти 12 Мне уже давно было пора окунуться. Почему вы не напомнили мне об этом, Эстер? Миссис Уолтерс не выразила протеста. Она встала помогла подняться мистеру Рефилу и, поддерживая его, вошла вместе с ним в море. «Как безобразны старики!» промолвила сеньора де Каспиара, открыв глаза. «Пожалуй, людям следовало бы умирать в сорок или даже в тридцать пять лет». К ним подошли Эдуард Хиллингдон и Грегори Дайсон, скрипя ногами по песку. «Как вода, Эвелин?» «Как обычно». «Да». «Здесь температура всегда одна и та же. А где Лаки?» «Не знаю», — ответила Эвелин. И снова мисс Марпл задумчиво на нее посмотрела. «Ну, пожалуй, я изображу кита», — сказал Грегори. Он сбросил яркую рубашку, побежал по пляжу, бросился в воду, пыхтя и отфыркиваясь, и быстро поплыл кролем. Эдуард Хеллингтон сел на песок рядом с женой. «Искупаемся?» — спросил он. Она улыбнулась, надела купальную шапочку, и они вдвоем зашагали к морю, делая это значительно менее эффектно, чем Грегори. Сеньора де Каспара снова открыла глаза. «Сначала я думала, что у этих двоих медовый месяц. Он с ней так мил, но они, оказывается, женаты восемь или девять лет. Удивительно, правда? Интересно, где миссис Тайсон?» – заметила мисс Марпл. «Лаки? С каким-нибудь мужчиной?» «Вы... вы в самом деле так думаете?» «Конечно», — подтвердила сеньора де Гаспара. «Она женщина именно такого типа, хотя и не так уж молода. А у ее мужа тоже глаза бегают повсюду. Уж это-то я знаю». «Безусловно, знаете», — согласилась мисс Марпл. «В этом я не сомневаюсь». Сеньора де Гаспара бросила на нее удивленный взгляд. Очевидно, она не ждала от мисс Марпл подобного ответа. Мисс Марпл тем временем продолжала смотреть на волны с выражением святой невинности. «Могу я поговорить с вами, миссис Кэндалл?» «Да, конечно», — ответила Молли, сидящая за письменным столом в кабинете. Виктория Джонсон в белой крахмальной униформе подошла ближе и закрыла за собой дверь с таинственным видом. «Я хотела рассказать вам кое-что, миссис Кэндалл». «Да. Что-нибудь не так?» «Не знаю. Я не уверена. Это касается старого джентльмена, который умер во сне». «Ну и что же?» В его комнате была бутылочка с таблетками. Доктор спрашивал меня о них. «Да». Доктор сказал, «Позвольте мне взглянуть, что у него стоит на полочке в ванной. Там были зубной порошок, желудочные таблетки, аспирин, каскара и пузырек с надписью Сиренит. «Да», — снова повторила Молли. Доктор увидел эту бутылочку и казался вполне удовлетворенным. Но потом я вспомнила, что раньше ее не было в ванной. Я там ее не видела. Зубной порошок, крем для бритья, аспирин и прочее там всегда стояли. Но таблеток сиренита я никогда раньше не замечала. «Значит, вы думаете?» Молли казалась удивленной. «Не знаю, что и думать», сказала Виктория. «Я только поняла, что здесь что-то не так и решила рассказать вам. Может быть, вы сообщите доктору? А вдруг кто-то подсунул ему эти пилюли, чтобы он проглотил их и умер?» «Едва ли», — возразила Молли. Виктория покачала курчавой головой. «Кто знает, люди часто совершают дурные поступки». Молли посмотрела в окно. Место казалось земным раем. Солнце, море, коралловые рифы, музыка, танцы. Но ведь даже в саду Эдема появился змей. «Дурные поступки», — как мерзко звучат эти слова. «Я наведу справки, Виктория», быстро ответила она. «Не беспокойтесь и, пожалуйста, не распространяйте нелепых слухов». Как только Виктория неохотно удалилась, в комнату вошел Тим Кэндалл. «Что-нибудь случилось, Молли?» Молли колебалась. Но ведь Виктория могла пойти и к Тиму, поэтому она передала ему рассказ девушке. «Чепуха какая-то! При чем тут эти пилюли?» «Ну, я не знаю, Тим». «Доктор Робертсон, когда он приходил сюда, говорил, что они как-то действуют на кровяное давление». «Ну и что из этого? У майора ведь было высокое давление, и он, наверное, принимал эти таблетки». «Да», – неуверенно продолжала Молли. «Но Виктория, кажется, думает, что он из-за этих таблеток мог умереть». «Знаешь, дорогая, это уж чересчур мелодраматично». «Ты имеешь в виду, что кто-то мог заменить таблетки от давления на что-нибудь другое и тем самым отравить майора?» «Это звучит абсурдно», — виновато сказала Молли. «В твоих устах. Но Виктория как будто думает именно так». «Глупая девчонка». «Конечно, мы могли бы пойти к доктору Грейму и все у него выяснить, но право это такая чепуха, что не стоит его беспокоить». «Я тоже так считаю». «Что заставило ее думать?» «Будто кто-то мог подменить таблетки. Ты говоришь, ей кажется, что другие таблетки положили в тот же самый пузырек?» «Не знаю», — беспомощно ответила Молли. «Виктория вроде бы говорила, что пузырек с сиренитом она увидела там впервые». «Что за ерунда?» — воскликнул Тим Кэндалл. «Майор же все время должен был принимать эти таблетки, чтобы снижать давление». И он вышел из комнаты, чтобы посоветоваться с отелем «Фернандо». Но Молли не могла так легко прогнать беспокойные мысли. Когда суета с ланчем кончилась, она сказала мужу. «Тим, я все думаю. Если Виктория будет повсюду об этом болтать, лучше было бы нам все самим выяснить». «Но, дорогая Робертсон и остальные все проверили». «Да, но ты знаешь, как эти девушки легко возбуждаются». «Ну ладно, пойдем посоветуемся с Грэмом. Он должен все знать». Доктор Грейм сидел с книгой в своей лоджии. Чита Кэндалл вошла к нему. И Молли начала рассказ. Так как он был весьма бессвязным, то Тим взял на себя инициативу. «Звучит это, конечно, по-идиотски», — словно извиняясь, добавил он. «Но, насколько я понял, девчонка вбила себе в голову, что кто-то положил ядовитые таблетки в пузырек из-под этого, как его, серо... «Но почему она так решила?» – спросил доктор Грэм. «Она что-нибудь видела или слышала?» «Не знаю», – довольно беспомощно ответил Тим. «Послушай, Молли, там что, заменили бутылочку?» «Нет», – возразила Молли. «По-моему, она говорила, что на ней была надпись. Севин... Сирин... Сиренит», – подсказал доктор. «Это известный препарат. Он, очевидно, регулярно принимал его». Но Виктория сказала, что раньше она не видела его у него в комнате. «Раньше не видела?» резко переспросила Грэм. «Что она под этим подразумевает?» «Ну, то, что она сказала. Виктория утверждает, что на полке в ванной стояли зубной порошок, крем для бритья, аспирин, ну и прочая чепуха. Очевидно, она всегда убирала там и поэтому помнит все наизусть. Но этого «сиренита» Она никогда там не видела до смерти майора. Очень странно, протянул доктор Грэм. Она в этом уверена? Резкость его тона удивила обоих Кендалов. Они не ожидали, что доктор Грэм так к этому отнесется. Как будто уверена, медленно ответила Молли. Может быть, она просто хотела устроить сенсацию, предположил Тим. Пожалуй, сказал доктор Грэм. «Я лучше переговорю с самой девушкой». Виктория не скрывала своего удовольствия, когда ей разрешили повторить рассказ. «Не хочу иметь неприятности», — заявила она. «Я не ставила туда бутылочку и не знаю, кто это сделал». «Значит, вы думаете, что ее туда подсунули?» — спросил Грэм. «Должно быть так, доктор, раз ее не было там раньше». Но майор Пелграф мог держать ее в ящике стола или где-нибудь еще, Виктория покачала головой. Вряд ли, если он должен был принимать таблетки постоянно. «Да», – неохотно согласился Грэм, – «это лекарство он должен был принимать несколько раз в день. А вы никогда не видели, как он принимал его?» «Да говорю же вам, что его там раньше не было. Вот я и подумала, не был ли это какой-нибудь яд, который подсунул майору его враг?» «Чепуха, девочка», – сурово возразил доктор. «Совершеннейшая чепуха!» Виктория выглядела потрясенной. «Так вы говорите, что эти таблетки были обычным лекарством?» С сомнением переспросила она. «Хорошим и даже необходимым», ответил доктор Грэм. «Поэтому не волнуйтесь, Виктория, уверяю вас, что с этим лекарством все в порядке». «Вы просто сняли камень у меня с души», сказала Виктория и весело улыбнулась, обнажив белые зубы. Но камень не упал с души доктора Грэйма. Его смутное беспокойство начало обретать реальную почву.